Он проснулся с головной болью от того, что спал слишком долго. Он не сразу сообразил, кто он и где, на каком он свете. Вдруг он вспомнил, да ведь у меня Стрельников ночует. Уже поздно, надо одеваться. Он, наверное, уже встал, а если нет, подыму его, кофе заварю. Будем кофе пить. — Павел Павлович! Никакого ответа.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 И так каждое утро. Юрий Андреевич развел огонь в плите, взял ведро и пошел к колодцу за водою. В нескольких шагах от крыльца, в кость, поперек дорожки, упав и уткнувшись головой в сугроб, лежал застрелившийся Павел Палч. Снег под его левым виском сбился красным комком, вымокши в луже, натекшей крови. Мелкие, в сторону брызнувшие капли крови, скатались со снегом в красные шарики, похожие на ягоды мерзлой рябины. Часть пятнадцатая. Окончание. Глава первая. Остается досказать